Глава 20. Блокнот в красной обложке. Что тебе нужно? выдохнула Таисия. Форкис и Яна Давыдова, сопровождавшие метаморфа, грубо подхватили ее и швырнули на стул с высокой спинкой, затем связали руки за спиной. Лежащему на полу Никите сковали руки и ноги, но он был без сознания и даже не знал, что с ним делают. Преступная парочка была в одинаковых эластичных костюмах, плотно обтягивающих тело. Их головы покрывали капюшоны. Только у Форкиса костюм был черный и блестящий, а у пёстрой ленты из серебристо-серого материала, меняющего цвет в зависимости от освещения. Последней в комнату вошла Эмилия Гордуновская. Она хмуро взглянула на притихшую Татьяну, затем перевела взгляд на бесчувственного Никиту. Все в сборе. Как удачно мы заглянули на огонек!» Вы потрясенно воскликнула Татьяна. Удивлена? Думала ты и дальше будешь безнаказанно совать нос в чужие дела, дуреха? Еще и друзей в это второвила. Неужели ты верила, что я не узнаю о вашем смехотворном расследовании? Ты, Василевский, Эмма и Панкрат. Да-да, о них я тоже все знаю. Решили покопаться в моем прошлом, и напрасно. Никто не смеет портить мне жизнь, тем более Обритне. Ты ведь в курсе, что у нас с Махнарылами очень сложные отношения. Аж бывший возлюбленный Штерн обманул их, — выдохнула Татьяна, а затем и вовсе начал отлавливать для вашей безумной дочери История с ДНК и Хальфе. Ты неплохо выполнила домашнюю работу, маленькая тварь. Профессор Штерн совершил немало ошибок, но все это в прошлом. Так какой для вас сейчас интерес во всем этом? Да чего пытливый ребенок?» — осклабился тень, может заставить ее умолкнуть? Пусть спрашивает, снисходительно усмехнулась Эмилия. Ведь она так стремилась узнать правду. Сначала я хотела одного помочь Штерну излечить нашу дочь. Для этого связалась с Чёрным Ковеном и начала с ними сотрудничать, собирая по всему городу метаморфов. Кого то мы закрывали в Геликоне, чтобы не сбежали до поры до времени, кого-то в других местах. Вас я пригрела под своим крылом. Но теперь моя дочь мертва. И у меня больше нет стимула помогать чёрным. Зато мне известно, что скоро здесь всё изменится, и я хочу быть на стороне победителей, а не побеждённых. Вы сумасшедшая, крикнула Татьяна. Эмилия лишь коротко расхохоталась. Она склонилась над Никитой и похлопала его по щеке. Юный оборотень что-то нечленораздельно промычал. Он медленно приходил в себя. Так это из за него весь сыр Сырбор? Знаете его? Это Никита Легастаев, сдержанно ответила пестрая лента. Мы учимся в одной школе. Учились. Где ты была раньше, вскинулась Гордуновская. Столько времени упущено зря. Мы могли бы схватить его еще тогда, когда он не представлял опасности. Я давным-давно прикончила бы мальчишку и дело с концом. Но теперь поздно, Придется ждать. Чего ждать со злобой, спросила Татьяна. Какая тебе разница? С тобой все решено. Укол спящей красавицы и в интернет. Интернет хрустальный ручей. Так вот, как вы поступили с Антоном, он тоже совал свой нос куда не следует. Знаешь, для чего на самом деле были созданы перевертыши? Не столько, чтобы выслеживать и арестовывать метаморфов, сколько для того, чтобы заранее собрать лучших и сильнейших мутантов. Им предстоит присоединиться к тем, кого они сейчас помогают ловить. Все вы лишь машины для убийства и исполнения приказов. Под действием спящей красавицы вы будете верой и правдой служить своим новым господам. Но сейчас заглохни, девочка, у меня дело вовсе не к тебе, а к твоей приятельнице из Белого Кобрина. Она перевела взгляд на Таисию. — Где скрывается Мёбиус? Татьяна вытряхнула глаза. Что? Где этот мерзавец? Я знаю, что он жив. Именно ты помогла ему инсценировать собственную смерть. Инсценировать. Таисия презрительно усмехнулась. Твоя дочь почти убила его. Когда я нашла Мёбиуса, он был практически мертв. — Мёбиус жив? ошарашенно спросила Татьяна. О, так девчонка ничего не знает, фыркнула Эмилия. А "Я думала, что вы все одна шайка. Это очень сложно и опасно", Таисия бросила взгляд на Татьяну. Мёбиус. Эмилия прошлась по комнате, внимательно оглядывая ее. "Впервые я заподозрила, что он жив, когда из офиса пропали его перчатки. Мои трофеи. А теперь и Мёбиус, и этот мальчишка-оборотень виновны в гибели моей дочери". Теперь, когда правда открылась, ты хоть представляешь, как тяжело мне было каждый день видеть твою физиономию. Гордуновская повернулась к Татьяне. Внешне ты ее точная копия, но моя дочь была тяжело больна, а ты лезучая мерзавка. Она подошла к Таисии и с силой схватила туза волосы. Как тебе удалось провернуть это дело с Мёбиусом? Полиция обнаружила в заливе изувеченный труп. Он плавал в воде под утесом в разодранной одежде. Там же мы нашли перчатки. Тело неизвестного, украденное из морга, прошептала Таисия, и немного магии, чтобы все замаскировать. Где он сейчас? Профессор Штерн жаждет вернуть его в свое распоряжение. Ты никогда этого не узнаешь. О, у меня найдется способ развязать тебе язык. «Тень?» — тень с готовностью приблизился. Пёстрая лента и форки с безмолвно застыли у окна, наблюдая за происходящим. В этот момент очнулся Никита. Он напряг мышцы, но силы разорвать наручники пока было недостаточно. "Заставь её говорить", приказала Гордуновская тени, кивая на Таисию. "Если потребуется, можешь отрезать ей пальцы один за другим". Ей или этой девчонке. Знаю, она быстро исцелится, но сможет ли она отрастить отрубленную конечность? Вот и выясним. "Фэй", «Вы прошипел Никита, извиваясь на полу. Наш юный друг пришел в себя, усмехнулся тень. "Перекинуться не получится, можешь не пытаться. Спящая красавица даже оборотня ненадолго лишает способности к превращению. Ненадолго. С ненавистью повторил Никита. Тень вытащил из-за спины черный блестящий меч, тот самый, которым когда-то пытался убить Никиту и которым ранил Марину, едва не отправив ее в мир иной. Татьяна испуганно охнула. Нож Ирмы, простонала она. Тень ловко крутанул лезвие в воздухе. Один из ритуальных мечей сестер Ягужинских, если быть точнее. — сообщил он. — Черное стекло из другого мира. Таких на земле всего три, и я очень рад, что этот мой. Занятная вещица. Сейчас ты сама в этом убедишься. И он вонзил меч в плечо Татьяны. Девушка закричала от боли. "Нет!" яростно рванулся Никита. Таисия с ужасом следила за происходящим. Пёстрые ленты и форки замерли словно две статуи. Одно движение, и ты лишишься руки, спокойно проговорил тень, глядя на Татьяну. Если твоя подруга сейчас же не заговорит. Где скрывается Мебиус?» — Снова подступила к Таисии Эмилия Гордуновская. И какое ты имеешь отношение ко всему происходящему? Что замышляет белый комендант? И кого еще ты скрываешь от меня? "Мелбеу здесь?" изумился Никита. "Сейчас я это выясню", пообещала ему Гордуновская. Таисия упорно хранила молчание, с ненавистью глядя на врагов. Тень шевельнул мечом, и Татьяна снова закричала от боли. Никита яростно дернулся на полу, но силы все еще не вернулись к нему, хоть он уже чувствовал себя гораздо лучше. В кармане Гордуновской вдруг зазвонил сотовый телефон. Емилия взглянула на дисплей и тихо выругалась. Прокурор Воропаев, сказала она тени и вышла из комнаты, чтобы ответить на звонок. А тебе зачем все это? глянул Никита на притихшую Яну Давыдову. Кострая лента вздрогнула и растерянно на него посмотрела. Я должна, тихо произнесла она. А иначе? Иначе что? Чем они тебя держат? «Твой отец все еще у них? Поэтому ты им помогаешь. Заткнись, тихо сказал Форкис. У всех нас есть особые причины, чтобы делать то, что мы делаем. И у тебя той. Я ведь узнал твою расцарапанную физиономию. Руслан машинально поднял руку и коснулся едва заметных царапин на своем лице. Тебе чего не хватает? Денег? Ты работал на бажена, а теперь служишь Штерну. Руслан молча отодвинулся к окну, скрывая лицо в тени. Тень тихо рассмеялся. Вы закончили? Тогда я продолжу. И он снова сжал рукоятку стеклянного меча. Татьяна стиснула зубы и закрыла глаза. По ее щекам текли слезы. Гордуновская заглянула в комнату. Срочное совещание у главного прокурора. Недовольно сказала она тени. — Мне нужно быть там. Закончишь без меня и не щади никого. Я должна знать, где прячется Мебиус. Этот убийца за все мне ответит. Она вышла из комнаты. Вскоре внизу хлопнула входная дверь. А Тень снова повернулся к Татьяне. Твоя рана не затянется, пока я не вытащу клинок. Ты терпишь ужасную боль. Как я тебя понимаю. А твоя приятельница из Белого Ковина так спокойно за этим наблюдает. Может, попросишь ее рассказать правду? Как только она заговорит, твои мучения закончатся. Тогда вы просто убьете всех нас, выдавила Татьяна. Ну не всех. Мальчишка нужен черному Ковину живым. А вы мучиться не будете, я очень быстрый. Хватит Не вытерпела Таисия. Довольно мучить девочку. Я все скажу. Давно бы так, осклабился тень. Так где же мибёс? Давно я не видал своего старого товарища. Уж мы найдем, о чем поговорить. В верхнем ящике бюро лежит блокнот в красной обложке, неохотно проговорила Таисия. Там записан адрес. Тень отстранился от Татьяны. Огляделся и увидел старинное бюро, из которого Таисия недавно достала предметы для ритуала. Он подошел к нему и взялся за рукоятку верхнего ящика. Татьяна смотрела на метаморфа с нескрываемой ненавистью, потом перевела взгляд на Таисию. Та знаками пыталась ей что-то сказать. Высоко вздернув брови, она показывала глазами на пол. Затем вдруг резко качнулась на стуле вперед. В тот момент, когда тень выдернул ящик бюро, она рухнула на пол. Татьяна резко опрокинулась за ней. В комнате прогремел оглушительный взрыв. Старинное бюро разлетелось в щепки. Яркая вспышка пламени мгновенно поглотила тень. Он и слова сказать не успел. Бесструй ленту и форки со взрывной волной вышвырнула сквозь стеклянную стену. Оба пролетели над пристанью и рухнули в черную воду, залив